159. Гуру. В ожидании дорогого и желанного гостя чистится, подметается и приводится в порядок помещений. В ожидании вестника, или учителя, или особых явлений и знаков дом духа подготовляются соответственно По приготовлению можно судить о серьезности ожидания, и хочется каждого ждущего спросить, готов ли.